Глава 17. Степан Аркадьевич с оттопыренным карманом серий, который за три месяца вперед отдал ему купец, вошел наверх. Дело с лесом было кончено, деньги в кармане, тяга была прекрасная, и Степан Аркадьевич находился в самом веселом расположении духа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 сказал он, встречая наверху Степана Аркадьевича. — хочешь ужинать? Не откажусь. Какой аппетит у меня в деревне чудо! Что ж ты Рябинину не предложил поесть, а черт с ним. Однако как ты обходишься с ним, сказал Облонский, ты руки ему не подал. Отчего же не подать ему руки? От того, что я лакею, не подам руки, а лакей во сто раз лучше. «Какой ты, однако, ретроград!» «О слиянии сословий», — сказал Блонский. «Кому приятно сливаться на здоровье, а мне противно?» «О, ты, я вижу решительно, ретроград!» «Право, я никогда не думал, кто я. Я Константин Левин, больше ничего. И Константин Левин, который очень не в духе, — улыбаясь, — сказал Степан Аркадьевич. «Да?» Я не в духе. И знаешь от чего? От, извини меня, твоей глупой продажи. Степан Аркадьевич добродушно сморщился, как человек, которого безвинно обижают и расстраивают. Ну, полно, сказал он. Когда бывало, чтобы кто-нибудь что-нибудь продал, и ему бы не сказали сей же час после продажи, это гораздо дороже стоит?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 — Непременно считать. — А вот ты не считал. — А Рябинин считал. У детей Рябинина будут средства к жизни и образованию, а у твоих, пожалуй, не будет. — Нет уж, извини меня. Но есть что-то мизерное в этом считании. У нас свои занятия, у них свои, и им надо брыши. Ну, впрочем, дело сделано и конец». Ха-ха-ха! вот и глазунья, самая моя любимая глазунья, и Агафь Михайловна даст нам этого травничку чудесного!» Степан Рыкач сел к столу и начал шутить с Агафьей Михайловной, уверяя ее, что такого обеда и ужина он давно не ел. «Вот вы хоть похвалите», — сказала Агафь Михайловна. А Константин Дмитрич, что ему не подай, хоть корку хлеба, поел и пошел.